А ваша стая на войну. Трифова восьмёрка. Перевожу. И у меня восьмёрка казерна. Перевожу дальше. Так нечестно. Вы трих сговариваться против я одна девушка. И котик снова мухлевать. Я у нет мухлевать. Просто подвигай колода, не падай карты. ули не толстая задница, двигай и рассыпай всё. Ты и когой толстуха обзывай, морда кошачья. Не сортясь. Минка, ты чего дамо кладёшь? Нахватал уже полный комплект десяток на прошлом круге, ими отбивайся. Подобные возбуждённые голоса уже какое-то достаточно продолжительное время прорывались в мой сон. Сперва я воспринимал этот доносящийся разноголосый бред как весьма гармоничное дополнение к своему сумбурному сновиденью, в котором комар бродил по бесконечной мрачной пустыне, чёрной и каменистой поверхность которой до самого горизонта заполняли мерцающие красным светом и сломанные линии всевозможных предложений языка гекко. Я шёл строго по пылающим линиям, перепрыгивая с фразы на фразу, Иногда, вдруг оказываясь на вложенных геометрических узорах Миелонцев, и пытаясь отнести все эти замкнутые кривые с языками других народов моей земли, мира тёмной фракции иероглифами реликтов, и ещё почему-то притечей, о которых я вообще мало что знал. При этом перед глазами комара изредка мелькали сообщения о росте навыка космолингвистики. После чего мне открывались новые, совершенно неочевидные взаимосвязи между различными языками вселенной. Сон был интересным и наверняка имел какой-то глубинный смысл. Вот только чёрная пустыня с символами постепенно светлела и как будто растворялась. Зато возбуждённые возгласы моих друзей наоборот усиливались и забивали всё остальное. Всё труднее становилось игнорировать эти голоса. И в какой-то момент я окончательно проснулся. С трудом разодрал веки и не сразу понял, что происходит. Мой сон продолжался наяву. А, вот же чёрт. Оказывается, я спал с надетым шлемом слышащего, и перед глазами всё это время бегали светящиеся и мерцающие красные символы. Видимо, от этого и произрастали корни моего странного сумбурного сна. Я с недоумением проводил взглядом, неторопливо проплывшую перед глазами системную надпись. «Навык космолингвистика повышен до 78-го уровня». «78-го? Так, стоп. А сколько у меня было до того, как я лег спать?» «69-й уровень навыка космолингвистика, кажется. Или уже 70-й?» Точно не вспомню, но в любом случае заметно меньше, чем сообщало мне сейчас игровая система. Неужели я учился языкам во сне? Разве так можно? Я поспешил открыть справку по персонажу и убедился, что мне всё это не почудилось. И космолингвистика действительно существенно подросла за время сна. Причём основной прогресс заключался, судя по всему, именно в расшифровке большого количества иероглифов реликтов Тот процесс, который я инициировал вчера с изучением игровой справки и получением значений первых иероглифов на незнакомом языке, успешно продолжился во сне. Мои знания о языке древней таинственной расы расширялись просто взрывными темпами, и каждый новый понятный иероглиф служил новым катализатором, ещё сильнее ускорял этот процесс. Итак, игровая справка по классу слышащих читалась уже почти без искажений. Слушающий, специалист второго звена пирамиды реликтов отвечает за обнаружение и понимание сути компьютеризированных систем любых типов с помощью ментального изучения и сканирующих систем. С ростом уровня и навыков персонажа увеличиваются шансы обнаружения, объём передаваемых непонятных иероглиф данных, дальность взаимодействия и вероятность перехвата управления над выбранными системами. При достижении высокого уровня развития возможна смена класса с слушачии на ещё один непонятный иероглиф: мыслитель или администратор. Основные навыки: сканирование, управление механизмами, псионика. Ограничения класса: невозможность использования лёгкой и силовой брони, невозможность использования ментальных бустеров для усиления рефлексов и характеристик, невозможность смены пола на данном этапе развития существа. пониженная регенерация и отмирание крыльев. Отмирание крыльев меня совершенно не страшило по причине отсутствия таковых. А не возможность смены пола даже откровенно радовала. Не хватало мне ещё неожиданных сюрпризов, по примеру внезапной смены игрового класса. Не всё было понятно в данном описании игрового класса. Особенно много неясности оставалось в части пирамиды реликтов и дальнейшего развития. Но всё равно вырисовывалась весьма интересная картина, в которой слушающий был лишь промежуточной стадией эволюции персонажа. Ввлечённый в свои размышления, я не сразу обратил внимание на лёгкую вибрацию корабля и монотонный гул маршевых двигателей. Судя по всему, наш мир куда-то летел. Вот это номер. Я, похоже, умудрился проспать старт звездолёта. каче стартовать мы должны были с небольшой кометы, унтеш с её минимальной гравитацией. Так что жёстких перегрузок при взлёте могло и не быть. Это тебе, Тини, шестёрки на погоны. Раздался радостный возглас Минно, после чего последовал дружный весёлый смех и рычание моих друзей. Я спустил ноги с койки на пол и выглянул в общий коридор. Открывшаяся перед глазами картина по своей сюрреалистичности мало чем уступала моему недавнему бредовому сну. В противоположном жилом блоке мои друзья увлечённо резались в переводного дурака. Огромная лохматая улине в своём коротинком пёстром халатике одна занимала почти всю лавку. Напротив же женщина гекко теснились маленькие тени с колодой потрёпанных карт в кактистых лапках. А также весело смеяющиеся Имран, Эдуард и Минно. Не хватало разве что Дмитрия Желтова, но пилот звездолёта наверняка находился сейчас на мастике. А, комар проснулся. Радостно встретили друзья моё появление. Я тоже поприветствовал всех и поинтересовался, как они вообще умудряются общаться между собой? На каком языке? Друзья растерянно переглянулись, похоже, сами впервые задумавшись над этим вопросом. И ответила за всех у Ленетар на языке Гекхо. Да что там понимать. Паде не квантовая статистика и не научный трактат на мертвом языке. Обычная простенькая игра, в которой два десятка слов и нужно-то выучить. Сперва Дмитр с нами сидел и помогал переводить. Потом он ушел готовить Шамира к взлету. Но к тому моменту уже и так все понятно было. Тини вот только мухлюет постоянно, ссылаясь на непонимание правил. Но ему по игровому классу вроде и положено так себя вести. Улине говорит неправду. Я просто ошибся, не специально. Мой котёнок хоть и возмущался на своём родном миланском языке, но тем не менее продемонстрировал сейчас неожиданную способность понимать язык гекко. Похоже, мой совет взять космолингвистику на 50-м уровне, те не учёл, а его нынешний 52-й уровень был получен в том числе и прокачкой этого навыка. В этот момент Имран попросил моего внимания и, попросив Улине подвинуться, протиснулся в общий коридор челнока и там сменил свою привычную одежду на малиново-красный офицерский доспех Расигэко, переделанный для возможности использования человеком. Вот, перед самым стартом мне доставили. Дагестанский атлет демонстрировал гибкость сочленений бронескафандра, приседая, прыгая, размахивая руками и ногами, и не скрывая своего восторга. «Герметичный, удобный, прочный. На целых четыре часа хватает запаса воздуха. Тут еще на плечи и лопатки с обеих сторон дополнительное оборудование крепилось. Но мой класс-гладиатор оказался несовместимым с тем плазменно-гранатометным комплексом, а ваш и штурм, что ушел в комплекте. И я продал его вон тем ребятам». Имран оказал на братьев-близнецов вашу и башу Туших, но Дмитрий Желтов уверял, что можно будет другое оборудование закреплять в эти слоты. Реактивный или гравитационный ранец, дольномер и даже мобильную систему межзвездной связи. Ты лучше похвались комару надписью на броне. Эдуард Бойко прервал восторженные возгласы гладиатора, и Эмран повернулся, продемонстрировав мне сложную замкнутую линию, выгравированную на бронепластине у правого плеча. «Данный доспех является моим подарком славному воину расы людей, и пусть прослужит эта броня долго и верно, защищая своего хозяина в самых жарких схватках, а сам воин да будет достоин всего подарка». Кунг Вайт Шишиш, командующий Третьей Ударной Армией Гекко. «Мне уже перевели ее». Заулыбался довольно им ран, а потом посерьезнил. «Это же какая немыслимая редкость, однако и какая ответственность». Обладатель таких доспехов просто обязан быть примером чести и смелости, чтобы не опозориться перед великим кунгом. У меня известность поднялась на две единицы, сразу до пяти, как только мне доставили эту чудесную броню. Комар, а меня тут пытались отравить? Вклинилась в беседу Минно. Похоже, уизвлённая тем, что я разговариваю со своими друзьями, она на неё не обращая внимания. «Подсунули такую еду, что у меня до сих пор горло огнем горит!» «Нормальный был суп!» Не согласился Имран с принцессой. «Я бы так еще чеснока с перцем в него добавил. По вкусу получилось бы почти что шурпа с бараниной. Совсем как у меня на родине едят». От дальнейшего обсуждения гастрономических пристрастий представителей разных народностей меня спасло сообщение по громкой связи. «Ура, стухш!» Просил меня подойти на капитанский мостик для обсуждения какого-то важного вопроса, причём вежливо просил, а не его привычное раскатистое "Камар", которое меня обычно вызывал капитан, если что-то случалось на звездолёте. На мостике, кроме собственно самого Урастухша в роскошно расшитой жемчугом и самоцветами одежде, находились все трое телохранителей капитана. Дмитрий Желтов, за штурвалом звездолёта Старый навигатор Аюх и руководитель группы десантников. С последним у меня пока что не было возможности познакомиться поближе. Появился суровый крупный гекко нашей амиру совсем недавно. Практически не вылезал из жилой каюты и единственно с кем общался, так это с десятком своих подчинённых. Гэрт Камар, садись. Капитан указал мне на медленно левитирующее по помещению свободное кресло, и я поспешил его занять и зафиксировать на одном месте. Смотри, какое чудо нас сопровождает. Я не сразу понял, что именно и где смотреть, а потом догадался взглянуть на большой монитор перед навигатором, на который транслировалось изображение с наружных камер. Судя по нему, вокруг нашего шаямиру вился какой-то шустрый дискообразный объект. линейные размеры которого оценить было достаточно трудно, но в любом случае намного меньше нашего челнока. Дрон? Какой-то внешний модуль? Я повернулся к капитану за пояснением. Достаточно редкое и загадочное явление. Никто точно не знает, что это такое, но подобные объекты иногда появляются из ниоткуда и какое-то время сопровождают звездолёты. Возможно, это автоматические разведчики, еще не обнаруженной нами высокоразвитой цивилизацией. А может, сохранившаяся в работоспособном состоянии техника древних, давно исчезнувших рас, предтечий, реликтов или механоидов. Внимание к себе они не любят и сразу исчезают при попытке их изучить, а тем более поймать. Их называют сателлитами или симбионтами. Симбионтами? Зацепился я за знакомый биологический термин. От них есть какая-то польза? Капитан промолчал. Вместо него на заданный мной вопрос ответил старый навигатор Аюх. Ещё, будучи молодым, я слышал от бывалых ветеранов космоса, что польза от симбионтов есть. Вроде как они каким-то непонятным образом могут подключаться к системам сопровождаемого звездолёта. И действовать с ним заодно. Накачивать энергетический щит, производить ремонт обшивки и внешних модулей, даже атаковать врагов. Хотя достоверных сведений об этом я не встречал, только подобные старинные рассказы и древние былины. Может и враки насчёт пользы от них, но в любом случае появление спутника считается очень добрым знаком. в знаменающем какие-то интересные события и большой успех. Да, я тоже слышал, что симбионты приносят удачу. Урастух щедро плеснул себе в бокал какой-то алкогольный коктейль, же одно наполнил второе и протянул его мне. От предложенного алкоголя я отказался, так как прекрасно понимал, что только лишь ради возможности показа симбионта капитан вряд ли бы стал меня вызывать. Я просто чувствовал напряжение урастух. По-видимому, беседа предстояла серьёзная, а потому мне требовалась ясность головы. Как хочешь. Ураз тут уж настаивать не стал, убрал бокалы и наклонился в мою сторону. "Виджешли, герт комар, я принял решение не продлевать с тобой контракт". "Ох, я. Хорошо, что я и в этот момент сидел. Ко многому был я готов, когда капитан вызывал меня для серьёзного разговора". На вот такого развития ситуации точно не ожидал. Тысячи самых тревожных мыслей заплясали в моей голове. Что теперь делать? Как возвращаться на землю? Как воспримут мои друзья такое известие? Что скажет руководство фракции? Но главное, конечно, почему вдруг такое странное решение? Что изменилось за последние часы? Ведь ещё совсем недавно Урастух даже специально пригнал за нами Звездолёт на землю. Крайм глаза я видел, что шокированный не менее моего Дмитрий Желтов даже снял наушники, чтобы лучше слышать продолжение беседы. Я тоже ждал каких-либо пояснений от капитана. И Урастугш, явно смущаясь, запинаясь от этого, я оглядываюсь на могучих гекко за своей спиной в качестве моральной поддержки, начал объяснять своё странное решение. Видишь ли, комары ты хороший изыскатель точнее уже не изыскатель, а слышащий, но это не важно. Поиск минералов сейчас уже не нужен. Так что та роль, ради которой тебя я брал в экипаж, она не нужна больше. А на войне? Да какая ты вообще война, если шиамиру идёт третьей волной и остаётся в резерве. Думаю, мы сегодня даже не увидим живых милеифатов. И что? изсказанного урастукшим, лично я не понял, как связана вспомогательная роль грузового челнока Шиамиру и прекращение моего контракта. Неужели капитан заранее не догадывался, что его наспех переделанный грузовик командования Гекко едва ли пустит бицы в первых рядах против грозных крейсеров и линкоров противника. Наверняка он об этом догадывался. Тем не менее, спешно полетел за мной перед самой атакой. Так что я прекрасно понимал, что озвучено, вовсе не главная причина разрыва. И капитан тоже знал, что я это понимаю. Поэтому последовала вторая версия объяснения. Не менее нелепая по сути, чем первая. Во всём огромном третьем ударном флоте Гекко лишь на нескольких кораблях есть представители других рас. Где-то очень хороший бортовой стрелок из стрилов, которого не удастся заменить стрелком Гекко. Где-то легендарный навигатор из Калиопов, у самого Кунг-Вайт-Шишиша на крейсере Тинакуру служат двое инженеров расы кристаллидов, непревзойденных экспертов по корабельной броне. У меня же на корабле и люди самые разные, и вор Мейлонец, и даже Морф, оказывается, отметился. Да на меня все остальные капитаны показывают когтями и смеются. Типа не экипаж собрался. Ура, стухша, а космический табор. Навык мистицизм повышен до пятого уровня. Отметив между делом рост полезного навыка, я снова поднял взгляд на капитана. Что-то урастухши опять гнал какую-то пургу вместо честного ответа. Он ведь прекрасно знал о Мейлонце и нескольких моих спутниках-людях, еще когда забирал меня с земли. Но тогда капитана это совершенно не смущало. Тяжело вздохнув, капитан продолжил свою речь, И вот тут я уже почувствовал, что мы добрались до истинных мотивов. Присутствие узнаваемого статусного игрока на маленьком корабле смещает центр власти и авторитета, ущемляя позицию капитана. Я же вижу, как половина моей команды смотрит на тебя с обожанием и благоговением. Каждое твоё слово ловит. Для них ты главный на этом звездолёте. Именно тебя они слушают, а вовсе не капитана. Да и для многих авторитетных Гэгху во флоте, в том числе для самого командующего, грузовой челнок Шиамиру из 18-й флотилии — это тот, где человек Герт Камар, а не тот, где капитана Мурастуш. Меня такая ситуация категорически не устраивает. Я долго колебался, словно ждал какого-то знака свыше. И вот он, этот знак. Капитан указал на пляшущую на экране отметку от симбионта. Это и сигнал, что пора мне принимать решение, и всё будет хорошо. Я чувствовал, что даже это ещё не всё. И наверняка у капитана существуют и другие мотивы для принятия столь резкого решения. Но сказанного мне вполне хватило, и я не стал выпытывать оставшееся. Даже не стал копаться в мыслях у растухша, хотя возможности для ментального воздействия представлялись. Но ведь не зря перед этой беседой капитан привёл своих головорезов. и так побаивался меня. Окончание тренировки в грузовом трюме он вполне мог наблюдать, так что о моих псионических способностях знал и решил подстраховаться перед непростым разговором. «Не переживайте, капитан. Я честно отработаю этот полет и при первой же возможности сойду вместе со своим табором, чтобы другие капитаны больше не смотрели косо на ваш экипаж». Не знаю ещё, как доберусь до моей родной планеты, но в такой ситуации я уже оказывался и выкрутился. Комар, не считай меня жестоким и чёрствым. Я вовсе не собираюсь бросать тебя на произвол судьбы на первом попавшемся астероиде. Аристократ явно был рад, что самая трудная часть разговора вполне успешно прошла, и теперь старался по возможности сгладить острые моменты. Капитан потребовал от навигатора включить большой экран и указал мне на звёздную карту. «Смотри, Камар, наш третий ударный флот идёт захватывать планетуид Урса-2-2. Это естественный спутник густонаселённой планеты Свор и Мелефатов Урса-2, с которого и поддерживается планетарный щит. Скорее всего, штурм спутника уже закончен, так как серьёзного сопротивления там быть не может». Мелефат увел все свои боевые звездолёты на войну с миелонцами, а подавить наземные батареи дело недолго. Сразу после снятия щита идёт традиционный ультиматум обитателям планеты, и они не сдаются без боя. Так как противопоставить орбитальной бомбардировке и тотальному уничтожению ничего не могут. Думав в течение уме, всё закончится. Так вот, и на самой планете, и на её спутниках расположены немало небольших космодромов с частными звездолётами, владельцы которых будут только рады убраться подальше от зоны боевых действий. Я собираю за свои деньги нанять один из небольших челноков и на нём отправить тебя на родину. Это было весьма благородно со стороны капитана, о чём я сразу и сказал. Урастух ше в ответ слегка поклонился и собирался было что-то ответить. Но его перебил голос старого навигатора. «Мой капитан, прибываем в систему Урса. Система уже начала обратно отсчет до выхода из гиперпространственного прыжка. 47, 46, 45...» «Вот и отлично!» Капитан лихо крутанулся на вращающемся кресле и подкатился к приборной панели. «Готов поспорить на что угодно, что именно космодесантники клана Вай-де-Тукш» Первыми высадились на Вражеский планетоид. Мой великий родственник Вай, шишиш, наверняка не упустил такой прекрасной возможности прославить наш род. У меня мелькнула мысль поспорить с капитаном. Так как уж слишком в безмятежно-розовом свете ему виделась кровавая и жестокая космическая война. Но не бывает такой лёгкости и в самых тщательно проработанных планах при таких грандиозных операциях. Всегда возникают какие-то заминки и несогласованности. К тому же у меня всё сильнее ныло в груди в области сердца при чувстве какой-то нарастающей тревоги или даже беды. С своим предчувствием я привык доверять. Но я всё же промолчал, не желая накаркать и потом выглядеть повинвшимся, если действительно что-то у Гекко пойдёт не так. 5 4 3 2 продолжал обратный отчёт о юх. У меня уже просто трясло от переживаний. Навык ощущения опасности повышен до 41 уровня. Дмитрий, уходи резко влево и в спираль. Заорал я ещё до того, как отчёт был закончен, а обзорный экран просветлел. И пилот меня послушался. Из-за сильнейшего рывка я не удержался в кресле и выпал из него, покатившись по полу, когда Шамиру метнулся в сторону, закручиваясь вокруг продольной оси. Если бы не энергетический щит моего доспеха слышащего, поглотивший основную долю урона, я бы однозначно сломал себе что-нибудь. Очень болезненно врезавшись головой и правым плечом в металлическую стену. В глазах на какой-то миг потемнело от боли, но я всё же смог разглядеть, как наш маленький звездолёт, лишь каким-то чудом вписался в небольшой зазор между двумя колоссальных размеров рваными металлическими обломками. Повезло. Затем челнок уклонился от пролетевшего буквально в полутора метрах от нас искореженного и искрящегося боевого штурмового робота типа Грейс Ухтор, который и так восхитили меня на военной базе Гекхо. Штурмовой мех был вдвое крупнее нашего челнока, и столкновение с ним на высокой скорости грозило самыми тяжелыми последствиями. К счастью, пронесло. Навык «Зоркий глаз» повышен до 63-го уровня, Ещё один летящий прямо на наш обломок был раздроблен на более мелкие фрагменты по-прежнему сопровождающим нас симбионтом. Последующая серия тяжёлых ударов по энергетическому щиту и обшивке оказалась чувствительной, но всё же не смертельной. "Что это?" вскричал капитан, уже немного придя в себя и пытаясь трясущимися лапами пристегнуться ремнями в кресле второго пилота. Я уже поднялся на ноги и, придерживаясь руками за покосившийся монитор, запустил корабельный сканер. В настройках поиска, установив максимальную детализацию ближайшего грида, акцент на металл и построение структурированной трёхмерной картинки. Наш челнок снова крепко тряхнуло, когда энергетический щит отразил попавший в нас по касательной крупно обломок чего-то. Я же наконец ознакомился с результатом и сообщив всем осипшим от волнения голосом, Это были обломки линкора Гроху Вач, капитана Лэнг Амо Тиор. Причем, судя по карте, тут далеко не только останки этого звездолета. Тут нашли свою погибель множество кораблей из состава третьего ударного флота.